Глава 33. Юра. Через час посиделок Оксана с Машей, Лидией Петровной и близнецами отправились в дальний конец зала, где располагался бассейн с шариками, нырять и фотографироваться. А Юра остался за столом с отцом и Иваном Дмитриевичем. Он к тому моменту уже выпил два бокала вина, поэтому разоткровенничался и немного рассказал Михаилу Борисовичу и отчиму Оксаны о своем разрыве с Настей, в которую был влюблен больше пяти лет. А потом поинтересовался. «Пап, а как ты считаешь, можно вот так любить человека, а потом разочароваться в нем и буквально тут же влипнуть в другую девушку? Меня от Насти словно мечом отсекло, даже вспоминать ее не хочется. Как так?» Алмазов-старший внимательно посмотрел на сына, И Юра уже начал беспокоиться, что его сейчас спросят, о какой другой девушке речь. Но Михаил Борисович не стал этого делать. Хмыкнул только и ответил. «А ты уверен, что вообще любил свою Настю?» «Ну...» «А думаешь, нет?» «Не знаю». «Что вообще есть любовь, а что влюбленность?» «И чем они отличаются, знаешь?» «Хм...» «Да, можешь не отвечать» махнул рукой Алмазов-старший. «Вопрос риторический. Каждый по-своему понимает, и не зря и о том, и о другом столько книг написано и фильмов снято. Когда влюбленность, ну или любовь, возникает, как у тебя к Насте или у меня в случае с твоей мамой, с детства или с юности, она несет с собой очень яркое чувство, не основанное на разуме, только на эмоциях и гормонах. Это как с родителями». Все дети любят своих маму и папу, но многие ли сохраняют с ними действительно глубокие отношения на протяжении всей жизни? Многие ли готовы сказать, что родители для них лучшие друзья? Думаю, что меньше половины. Так и с любовью, которая тянется с юных лет. Мы склонны идеализировать партнера, не замечая его недостатки, прощать все подряд, опасаясь потерять его, и совсем не осознаем, что между нами... «Нет ничего общего». «То, что между мной и Настей было мало общего, да, правда», кивнул Юра. «Но в остальном...» «Не знаю». «Я действительно не собирался бросать ее. Надеялся на семью и на детей в будущем. А она...» «Она тебя разочаровала», вмешался Иван Дмитрич. Смотрел он серьезно и улыбался понимающе, без иронии. «Обмануло твое доверие. То, что чувства исчезли в одночасье, неудивительно. Я и сам через такое проходил. Причем у меня тогда пропала не только любовь к жене, но и вообще все чувства. Я словно заморозился. Видимо, защитная реакция организма, чтобы не свихнуться». Юра покосился на Оксаниного отчима с сочувствием и потянулся за бокалом, захотелось запить воспоминания Ивана Дмитрича. От них горчило во рту и стало тошно. Хотя ситуация этого мужчины не шла ни в какое сравнение с разрывом Насти и Юры. Иван Дмитрич то узнал о предательстве жены, которая изменяла ему много лет, лишь после ее смерти. А вот двое его сыновей правду о матери до сих пор не знали. И Юра, услышав однажды эту историю края муха из диалога между Оксаной и Лидией Петровной, обещал ничего им не говорить. «Но вы же не нашли себе сразу новую любовь?» — возразил Юра, отпив вина из бокала. «А я встретил одну девушку и... забыть ее не могу. Сам на себя удивляюсь. А вот это, кстати, тоже может быть реакцией на стресс, как у Ивана Дмитрича, только наоборот. Он заморозился, а ты переключился на другую», — пожал плечами Алмазов-старший. «Почему бы и нет? Так что ты поосторожнее там с чувствами. Вдруг действительно наваждение?» в таком случае очнешься через пару лет женатым и с двумя детьми и за голову схватишься юра расхохотался глядя на ироничную усмешку отца и иван дмитрич тоже засмеялся хотя на самом деле на душе после этих слов заскреблись кошки как понять действительно ли ему нужна соня или это наваждение как выразился отец эх был бы для этого какой нибудь экспресс тест словно на инфекции плюнешь на него и увидишь вердикт – это любовь или наоборот – это влюбленность. Тогда все было бы гораздо проще.